Глава 13. Никто из нас не обратил внимания, что мастер Ихо – преподаватель на замену. А стоило бы поинтересоваться, кто будет вести маговедение на постоянной основе. Все открылось только после того, как мы отправились всей группой на стрельбище. Я впервые была в этой части университета. Огромные и не очень, но обязательно огороженные со всех сторон поля – На некоторых у входа висели предупреждения, что без преподавателя находиться на территории строго запрещено. «Это что, кровь?» — спросила я, заметив на одном из закрытых мест большую красную лужу. Ее торопливо засыпали песком служащие полигона. «А ты посмотри, что написано на двери», — подсказала Кори. «Испытание боевых амулетов на гадах», — вслух прочла я. «Меня передернуло. Иногда гадами я называла охотников, приступивших закон, и убивающих тех животных, на которых у них не было разрешения отковина. Да, в северных горах Фидейры за природой и численностью животных следили ведьмы, наставницы в том числе. После таких проступков нарушителям навсегда было отказано в приюте и защите, и лучше бы им близко не подходить к нашим владениям. Звери словно получали от ведьм дозволение на истребление браконьеров. Страшно? Да, но действенно. Я живо представила, что остается в лесу от нарушителя, когда его карают сплотившиеся в стаю звери. Точно такое же пятно, что сейчас убирают за боевиками, которые направили всю мощь артефактов на мерзкого гада. На том участке стрельбища, где устраивался бой между выпускником и пятикурсником факультета боевой магии, было многолюдно. Если бы не наши друзья, мы бы не нашли ни одного свободного места, пришлось бы стоять в проходе. Хорошо, что Хасар и Вальдер заняли их заранее. Пробравшись через толпу к мальчикам и, наконец, усевшись, я огляделась. Через поле прямо напротив нас находилась огромная трибуна, на которой собирались преподаватели. Я узнала ректора и декана нашего факультета. Прямо под нами, на первых рядах, шушукалась большая компания будущих жен. Опытные, они заранее побеспокоились, чтобы получить удобные места. Как мне шепнул синеволосый хубениц Хасар, севший рядом со мной – Бытовички заплатили особо предприимчивым студентам, чтобы те заняли для них целых два ряда. Деньги и здесь решали все. Каждая из принцесс уже держала свой платочек наготове, хотя противники на поле еще не появились. Я удивилась, когда заметила, что у одной из них платок был ярко красного цвета и больше напоминал головной убор, чем ткань для вытирания носа. Я показала на нее корри. «Это Белла. Она с третьего курса. Каждый сходит с ума по-своему. Тебе тоже следовало бы подготовиться». Подруга демонстративно достала из сумочки надушенный платочек и расправила его. Я цокнула языком. «Я не собираюсь становиться чьей-либо дамой сердца». Хасар с улыбкой протянул мне свой. «Попробуй! Это интересно. Вдруг выберут? Я совсем не удивлюсь. Наши девочки здесь самые красивые. Правда, Вальдер?» «Точно!» — улыбаясь, ответил дракон. «Ой-ой!» Я помотала головой, и отказываясь брать платок. Еще неизвестно, кто будет выступать. Вдруг выйдет парочка орков, придется потом идти на свидание. А я рядом с орками чувствую себя мышью. Они такие здоровые, словно медведи. Я, наверное, тоже воздержусь. Кори торопливо спрятала свой платочек. «Какие такие орки?» – изумился Хасар. «Сегодня будет бой между моим кузеном Сигом и лордом Амброузом». Услышав, что на поле выйдет рыжий демон, Корри тут же цапнула платок Хасара. «А как же я?» — спросила я, смеясь. «Ни тот, ни другой боец меня не интересовали, но поразила реакция подруги. Она быстро захапала сразу два платка, чтобы не создавать между нами конкуренцию. Тебе не нужно. Это я с самого начала была предназначена тут-то. А раз я теперь свободна от некоторых демонов, то почему бы мне не стать дамой его сердца?» Она многозначительно посмотрела на меня, и я догадалась, что некоторые — это лорд Джерома. А еще я поняла, что Кори не забыла о том, что рыжий демон ушел из ее лапы из-за моей оплошности. Я не дала им встретиться. Интересно-интересно, с чего вдруг Кори забеспокоилась? А как же дикарка и слухи об их стут любовной связи? Неужели нас ждет борьба за сердце лорда Амброза младшего Уж лучше бы Кори любила Джерома. Весь стадион затих, когда ректор взял слово. Его голос усиливался магически. После оглашения имен на боевой арене появились противники, что вновь вызвало неимоверное оживление среди зрителей. Студенты поднялись, чтобы криками приветствовать бойцов. Моя подруга орала громче всех, а я из солидарности поддерживала, так было веселее. Но когда пришла пора выбрать даму сердца, я просто оглохла от визга будущих жен. «Выбери меня!» — кричали они и махали над головами платочками. Наверное, только у меня его и не было. Корием так вообще залезла на скамейку, чтобы ее заметили издалека, но ни хубинский принц ни тем более демон даже не посмотрели в нашу сторону, хотя толстушка была чуть ли не выпрыгивала из платья, чтобы ее заприметили. Когда Тут-то поцеловал дикарку на глазах у всего стадиона, несчастная обладательница красного платка разрыдалась. В итоге Белла покинула стрельбище, раздосадованной несправедливостью и таким откровенным поведением демона и его подружки. У будущих он появилась волнительная тема для разговоров. Было непонятно, с чего ей вдруг так расстраиваться. Неужели и она пала жертвой рыжего красавчика? Хорошо, что я тут то осталась равнодушна. Рыжие вообще никогда меня не привлекали. И тут я задумалась, а какой тип мужчин мог бы задеть мое сердце? Помимо воли в памяти всплыл темноволосый парень, подсказавший, какую купить одежду. Ну да, такого я могла бы влюбиться, но мы слишком разные. Он, избалованный деньгами и властью, я, вымуштрованная ковином ведьм, Когда страсти на арене стихли, и соперники разошлись по сторонам, чтобы начать бой, мы тоже вернулись на свои места, и тут я обнаружила, что вместо Хасара рядом со мной сидит чернокожий бровендорец. «Привет!» – поздоровался он со мной шепотом. «Бодрияр? А где мой друг?» – так же тихо спросила я и поискала глазами Хубинца. «Я твой друг. Хасар найдет себе другое место и другую подругу». Бровендорец посмотрел на меня с улыбкой, но его темно-синие глаза оставались холодны. Мне стало не по себе. То ли меня напугали рассказы Корри, то ли от самого Бодрияра веяло опасностью, но мое сердце забилось чаще. Я нахмурилась и сильно сжала зубы. Не зря подруга предупреждала, что бровендорцы владеют черной магией. Заставить человека бояться — это один из путей подчинения, и, судя по всему, Бодрияр умело пользовался этим методом. Я чувствовала себя обездвиженной жертвой огромной змеи. Нет, Бодрияр сейчас нисколько не походил на кота. Корри, поглощенная происходящим на арене, не замечала, что к нашей компании прибился бровендорец. Она с восхищением следила, как над стрельбищем опускается защитный купол. «Меня Хасар как друг вполне устраивал», — буркнул я, стараясь смотреть вперед. «Не злись. Я думал, увидев меня, ты обрадуешься». Я рада, но считаю несправедливым, что моего друга просто взяли и выкинули. Он старался, занимал нам места. Честно говоря, я была раздосадована тем, что Хасар так безропотно подчинился и ушел. Оправданием его поступку могла быть только существующая между боевиками иерархия, когда младшие без слов подчиняются старшим. Подобное происходило и в ведьмовском Ковине. Нельзя перечить тем, кто стоит выше тебя. Появление Бодрияра все же заметили. На нас начали оглядываться. Будущие жены вновь нашли пищу для обсуждений. Еще и сам Бровиндорец подбросил дров в огонь взял меня за руку. Вырываться я посчитала невежливым, поэтому сделала вид, что мне срочно надо поприветствовать кого-то из студентов на противоположной стороне арены. Купол был прозрачным и даже несколько увеличивал изображение. Я встала и помахала рукой. Старалась улыбаться, но лицо меня не слушалось. Да чего скачешь?» — спросила меня Кори. И, наконец, увидела моего соседа. Она побледнела. Бодрияр же улыбнулся ей, как старый знакомый. «Рад видеть вас, ваше высочество. Надеюсь, вы находитесь в добром здравии», — произнес Бровиндорец, намеренно растягивая слова. Он словно наслаждался тем, какое производит на коре впечатление. Теперь она смотрела на него, как кролик на удава. «Вы знакомы?» — спросил я, не сумев скрыть удивление. «О, да!» — Бодрияр широко улыбнулся. Он так и не отвел взгляд от Кори. «Я даже какое-то время был женихом, леди Мирроу. Разве она не упоминала об этом?» «Была. Пока вы не прислали оскорбительный отказ!» — выплюнула подруга, бледнее еще больше. Кори била крупная дрожь. «Ого!» — произнесла я, не зная, что еще сказать. «Неужели я понадобилась Бодрияру только потому, что дружила с Кори?» Но если он отказался от нее сам, зачем весь этот спектакль? Хочет причинить боль, показывая, что предпочитает принцессе сироту? Прости, я развернулась к Бодрияру всем телом, пряча за спиной сникшую подругу. Но я вынуждена отказаться от общения с тобой. В неоднозначной ситуации я всегда предпочту дружбу с леди Мирру. Мое заявление нисколько не смутило оборотня». Тебе следует лучше узнать свою подругу. Наступит день, когда откроется истина, и ты поймешь, почему я отказался от брака с ней. Твое прозрение будет болезненным. Он наклонился к моему уху и прошептал так, чтобы слышала только я. Она не та, за кого себя выдает. Я отшатнулась от Бровендорца. Он улыбнулся и поднялся, расправил плечи. «Я больше тебя не побеспокою. Ты сама придешь ко мне за ответами». Бодриар привычным движением руки закинул косу за спину и, гордо вздернув подбородок, покинул стрельбище. Корри плакала. Я обняла ее, понимала, что сейчас не время для расспросов. Да, она смолчала о знакомстве с оборотнем, но я и сама не кричала бы на каждом углу, если бы от меня отказался жених. «Пойдем отсюда!» Я поднялась и потянула за собой подругу. Та безропотно согласилась. Я удивилась, когда Вальдер последовал за нами. «Мне тоже тут делать нечего», — буркнул он. «Я готов придушить Хасара собственными руками». Дракон шел впереди нас, расталкивая студентов, увлеченно следящих за боем. «Никого не волновало, почему мы уходим?» «Так, — думала я, — пока у ворот нас не догнал, — тот самый незнакомец, что прицепился ко мне в лавке леди Шантай».